каких бы буйных радостей не сулила она в конце, прежде всего необходимо, чтобы всякие будничные дела и занятия постоянно держали их наготове для решающей схватки. Известно было Ахаву и другое. В минуты величайшего возбуждения люди презрительно отметают всякие низменные интересы, но такие минуты быстролетны. «Обычное, естественное состояние для этого божьего творения, — думал Ахав, — жалкое корыстолюбие. Допустим, что белый кит воспламенил сердца моей дикарской команды и даже породил в их нечестивых сердцах нечто вроде рыцарского великодушия и благородства. Все равно, гоняясь из чистого воодушевления за моби диком, —